Страница 4. Глава 1. Религия и религиоведение. Что такое религия? Как и когда она возникла? В чем ее смысл и сущность? Каковы причины живучести этого социального феномена? Ответить на такие вопросы нелегко. На протяжении многих веков лучшие умы человечества стремились найти рациональное объяснение причин возникновения столь специфической, иллюзорно-мистической иррациональной формы мышления. За это время сложилась, оформилась специальная отрасль знания, религиоведение, не имеющая ничего общего С тематически близкой ей, но принципиально чуждой теологии, то есть апологетикой религии как богооткровения. Следует отличать религиоведение и от атеизма. Цель религиоведения- серьезный анализ всей совокупности проблем происхождения, сущстей и функций религии, ее место в обществе, истории, культуре, ее объективные роли на протяжении тысячелетий и в современном мире. Иными словами, цель религиоведения – познать и понять религию как форму общественного сознания, как социальный феномен. Возникнув на заре человечества и складываясь веками, на основе неадекватного отражения в мышлении людей, реальных объективных процессов в природе и обществе, религиозные представления и верования, а также закреплявшие их догмы, культы, ритуалы и обряды, опутывали сознание человека паутиной несбыточных иллюзий, искажали его восприятие мира кривым зеркалом Фантастических мифов и магических превращений, волшебства и чудес заставляли создавать все более вычурные и сложные метафизические конструкции мироздания, загробного существования и тому подобное. Укрепляя сознание людей, фиксируясь в памяти поколений, становясь частью культурного потенциала народа, Страны или даже многих стран, система религиозных верований, религия, приобретала тем самым определенные социально-политические и культурно-этические функции.